Глава 8. В подземные тайники острова Пасхи Вечером на закате мы с Лазарем бок о бок ехали верхом по древней заросшей дровой дороге от каменоломни Рану Рараку к лагерю в Анакине. Позади нас, багровый в лучах заходящего солнца, высился вулкан. Впереди простиралась расписанная длинными тенями равнина с россыпью камней. Море и небо были во власти вечерней истома. Все вокруг дышало покоем. С нами вместе двигались, точно повторяя каждый наш жест, две гротескные карикатуры всадников, наши тени. У меня опять было такое чувство, словно мы в одиночестве странствуем по луне. Я придержал коня и обернулся. Подле двух теней вдруг появилась третья. За нами следовал незнакомый всадник. Длинный, худой и бледный. Он глядел на нас сурово, будто сама смерть. Чужак беззвучно остановился в ту же секунду, когда мы осадили коней. Но стоило нам двинуться дальше, как и третья тень заскользила по земле вперед. В этом человеке во всем его поведении было что-то странное. На откачающимися головами лошадей Лазарев полголоса сказал мне, что это брат здешнего звонаря едет за нами. Накануне он говорил с Лазарем и заявил, что хочет работать у меня, причем готов делать все бесплатно. Совсем странно. Почему-то мне не хотелось видеть этого мрачного всадника в числе своих сотрудников. Я чувствовал его взгляд на своем затылке. Он и не догонял нас, когда мы замедляли ход, но и не отставал, если наши кони ускоряли шаг. Уголком глаза я все время видел длинную тонконогую тень. Она сопровождала нас километр за километром до самого лагеря, где все тени слились и растворились в ночи, когда солнце ушло за гору. По мнению Лазаря, вряд ли всадник слышал наш разговор. А говорил я о том, что недалеко то время, когда тайные туннели и прочие подземные хранилища смогут находить особым прибором, отмечающим пустоты. Мой рассказ явно поразил Лазаря. На пути от Ранур-Раку до анакины он показал много мест, где стоило бы пройти с таким прибором. Есть пещеры, но в наше время никто не знает хода в них. С нескрываемой тревогой Лазарь сказал, что достаточно пройти с таким детектором по деревне, чтобы разбогатеть. Ведь от северной окраины почти до самого берега на 300 метров простирается тайная пещера, собственность одного из последних королей. Один пасхалец нашел ее, но хотя он вынес лишь несколько громадных наконечников от копий, аку-аку много ночей подряд кусали его и кололи, пока не замочили до смерти. На следующее утро, выйдя из палатки, я сразу увидел нашего вчерашнего спутника. Лежа на траве за оградой, напротив входа в палатку, он пристально глядел на меня. Полицейские Николас и Касимиро давно перестали нас охранять. Все равно никто не посягал на лагерное имущество. Весь день худой человек, не произнося ни слова и не предпринимая никаких действий, ходил за мной на почтительном удалении, как верный пес. И когда снова спустилась ночь, и все в лагере... Легли спать, я заметил, что он сидит в темноте на Ахо по соседству с моей палаткой. Ночью прошел сильнейший ливень. Пасхальцы страшно обрадовались, потому что запасы воды в деревне кончились и приходилось носить воду из пещер и с кратерного болота. И вот в самый разгар засухи разверзлись хляби небесные. Это ли нехорошая примета? Правда, для нас, обитателей палаток, это был чистый потоп. Едва прекратился дождь, как дорога преобразилась в шоколадного цвета поток и в два счета превратила лагерную площадку в озеро. Меня разбудил счастливый голосок Аннет, которая кричала по-полинезийски «Гляди, мама, гляди!». Она радостно показывала пальчиком на свой горшок, который поплыл, описывая круги между раскладушками. Я отнюдь не разделял ее восторга, когда обнаружил, что наша одежда, чемоданы и прочие имущество утонули. Снаружи журчал быстрый поток, в палатках звучали проклятия и смех. Кухонный тент сорвало, ящики для примусов были доверху наполнены водой, кругом плавали продукты. Кок и Стюарт стояли вместе из муки и сахара и ломом вырубали канавку в полу, чтобы был сток для воды. Фотограф сложил пленку и аппараты на кровати. Моряки вычерпывали воду из палаток кувшинами и ведрами, Словно спасали тонущий корабль Мы живо вырыли канаву Перегородили дорогу, плотиной И отвели поток в сторону В разгар суматохи меня пришли Поздравить сияющие от радости длиннухи Которые благополучно Отсидели в сухой пещере Хорошая примета Теперь надолго хватит воды и людям из скоту Шкипер тоже был доволен На судне удалось Собрать несколько тонн дождевой воды За одну ночь полный танк Ливень усмирил ветер, и многодневное волнение на море улеглось. Но один человек остался в пещере длинноухих. Он лежал и кончился от острой поля. В эту ненастную ночь он впервые ходил в свой родовой тайник за скульптурами. Я узнал об этом только на следующий день, когда мы с врачом поздно ночью вернулись от Эстована и его жены. Прежде чем войти в полотку, я постоял и полюбовался силуэтом воздвигнутого великана на фоне переливающегося звездами южного неба. Вдруг из тьмы появился Лазарь, и по лицу его я сразу понял, что случилась какая-то беда. Он сообщил, что брат звонаря, тот самый худой его всадник, лежит при смерти в пещере Хотуматоа, Нужен доктор. Врач уже приготовился влезть в спальный мешок, но мы заставили его одеться, и все втроем поспешили через долину в пещеру. По дороге Лазарь поделился со мной тем, что ему рассказал больной. Дескать, у него есть пещера. И он ходил в нее под ливнем и достал много предметов, которые уложил в мешок и спрятал между камнями на горе над Анакинской долиной. А под утро ему вдруг стало худо. Дальше больше. И теперь его рвет. Он корчится и жалуется на дикие резь в животе. Он сказал по секрету Лазарю, где спрятан мешок, и попросил отнести вещи мне, если я сам умрет. В пещере, тщетно пытаясь уснуть, лежали в повалку наши рабочие. У задней стенки я увидел бледного Верзилу. Щеки впалые, вид такой, что ходит в гроб кладе. Он тяжело дышал, стонал и корчился. И его товарищи испуганно смотрели, когда врач крутил костлявого больного и пичкал его пилюлями. Потом доктор сходил в лагерь за новой порцией лекарств. Постепенно больной начал успокаиваться. Боли прошли, опасность миновала. Когда мы наконец покинули пещеру, Педняга успел настолько оправиться, что потихоньку выбрался наружу и исчез в темноте. Он отправился прямиком на гору, взял мешок и помчался с ним в тайник, чтобы поскорее положить все на место и отвести от себя гнев Аку-Аку. Оставив там тяжелое бремя, он вернулся в деревню и рассказал друзьям, что был на волосок от смерти. Врач объяснил мне, что у него были всего-навсего сильные колики. Болезненный брат звонаря промелькнул, будто метеор в ночи. Но ливень и исцеление умирающего произвели сильное впечатление на жильцов пещеры. И когда я уже под утро вернулся в палатку, на моей кровати лежала вытесанная из камня оскаленная голова кошки. То ли льва, то ли пома. чиркнул спичкой, я увидел, что Иван не спит. Она рассказала, что несколько минут назад приходил какой-то пасхалец и просунул каменную голову в палатку. Кажется, это был младший брат бургомистра. «Совершенно верно. На следующий день ко мне пришел усатый коротыш с карими оленями глазами, человек с золотым сердцем, который помог бургомистру, Лазарю и мне перевернуть первый камень с изображением кита. Избавившись от своих страхов, Лазарь давно старался ободрить Атана, тоже владеющего подземным тайником. И тот даже сказал ему, что хочет спросить своего старшего брата бургомистра, может быть, он разрешит ему принести что-нибудь из пещеры для сеньора кантики Выглянув раз-другой из палатки и убедившись, что никто не подслушивает, Атан откровенно и прямо рассказал мне все, что знал. Я услышал, что он чистокровный длиннухий, их четверо братьев. Старший, глава рода, бургомистр Педро Атан, далее Хуан Атан, Эстован Атан и, наконец, Атан Атан, которого в честь одного из предков нарекли еще... Харе Каждый из братьев получил по пещере от богатого отца. От Атану, как к младшему, досталась самая маленькая. В ней всего 60 скульптур. Он ничего не знает про тайники старших братьев, а они распоряжаются его пещерой наравне с ним. Отцу эта пещера досталась от Мария Мата Поэпоэ, который унаследовал ее от Аттамо Уху. А тот от Харе Каэхива, автора всех скульптур. Я знал имя Харакаехива. Он значился в родословной бургомистра и происходил по прямой линии от Ороройны, единственного длинноухого, уцелевшего после битвы на Пойке. На мой вопрос о кошачьей голове Атан как-то неуверенно ответил, что это изображение морского льва. Они изредка встречаются у берегов острова. «Но ведь у морских львов нет ушей», — возразил я. «Верно», — сказал Атан. «Но...» Может быть, во времена Харака и Хива были другие морские львы. Атана сильно тревожила опасность того, что его пещеру смог в будущем найти машиной. Об этом ему рассказал Лазарь. Если бы братья позволили, он предпочел бы вовсе избавиться от своего клада. Как добрый христианин, он считал, что лучше всего возложить ответственность на надежно охраняемый музей. Прямой и простодушный Атан Атан легко поддавался воздействию. К тому же последние события так его поразили, что он и не нуждался в особенной обработке. И через три дня Атан пригласил меня в свою скромную хибарку на краю деревни, где шепотом рассказал мне, что его старая тетка Таху-Таху и два старших брата, Педра и Хуан, уже разрешили ему передать пещеру мне. Осталось только получить согласие Эстована-Атана, и тут нужна моя помощь. Пока я дожидался присветия стеариновой свечи, Атан потихоньку сходил за братом в соседний дом. Когда вошел третий брат, я сразу убедился, что еще ни разу не встречал его. И за всей четверки он один не работал у меня. Атан доверительно рассказал мне, что Эстован возглавляет команду, которая построила лодку, и только ждет случая бежать на Таите, когда уйдет наш корабль и некому будет их перехватить. Эстован смешался. Но не стал запираться. Он еще ни разу не выходил в море, но старики научили его разбираться в звездах, и он отлично сумеет найти путь в океане. Так вот он, известный всей деревне кандидат в Шкипера очередной таитянский беглец. Лет 30, красивый, статный, тонкие, решительные губы, открытый взгляд. Как и остальные братья, Эстован сильно отличался от обычного пасхальского типа. В Европе с первого взгляда никто не узнал бы в нем чужеземца. А между тем он был настоящий длинноухий, прямой потомок Орройна. Деревенский шкипер Эстован Атан был человек любознательный. Он долго расспрашивал у меня про плавание плота Кантики и про дальние страны. Уже поздно ночью младшему Атану удалось перевести разговор на предков и на родовые пещеры. Эстован охотно поддержал эту тему и постепенно выяснилось, что у него в пещере хранится около сотни скульптур. Когда-то был даже небольшой кофейного цвета кувшин из иппо но он разбился. А всего дороже книга, страницы которой исписаны ронго ронга Кроме него, никто из пасхальцев не видел этой книги. Далее я услышал, что главный начальник над пещерами Рода их старая тетка Таху-Таху, она умеет колдовать и якшается с дьяволом. У нее есть очень важная пещера, которая со временем перейдет к их двоюродному брату. Старая Таху-Таху хорошо относилась ко мне, я ей дал черный материал на платье и другие подарки, когда она приходила в Анакину и плясала для длинноухих. После этого мне довелось пережить несколько волнующих дней. Сначала в лагерь дошла весть о том, что младший Атан попал в больницу, заражение крови. Но тут же от Лазаря поступило новое сообщение, врач вскрыл нарыв на пальцы у Атана. «Удача не изменила моему другу, все хорошо». И, наконец, мне намеками дали знать, что Атан ждет меня в своей хижине. Поздно вечером, стараясь не привлекать к себе лишнего внимания, я подъехал к церкви и зашел к Патру Себастьяну. Услышав, о чем идет речь, он сразу загорелся. Ему страшно хотелось увидеть хоть один из этих подземных тайников, о которых ходило столько слухов, но которые он считал бесповоротно утраченными. Вместе с тем он понимал, что ему-то все равно ни на что рассчитывать. И Патер Себастьян взял с меня обещание, что я с ним поделюсь, как только что-нибудь увижу. Пусть это будет даже среди ночи. Я должен его разбудить, если окажусь где-нибудь поблизости. От дома Паттера до Атана я добирался в полной темноте за вдоль каменной ограды. Отыскав на общую калитку, вошел и постучал в низенькую дверь и лачуги. Атан с перевязанной бинтом рукой отворил мне и тут же закрыл дверь поплотнее. Мы сели друг против друга за столик, на котором горела свеча. Под скатертью что-то лежало. та одернул ее, и я увидел оскаблившуюся мертвую голову. Она была из камня, до да жути правдоподобная. Оскал зубов, торчащие скулы, пустые темные глазницы, дыры ноздрей. На черепе две непонятные ямки шириной с ноготь большого пальца. — Принимай! — сказал Атан, указывая пальцем на мертвую голову. «Вот ключ от пещеры. Теперь она твоя». От неожиданности я не мог сообразить, как себя повести. Впрочем, Атан волновался не меньше моего и сам пришел мне на помощь, прежде чем я успел сказать что-нибудь нефопат. Показывая на ямочке на черепе, он и объяснил, что в них лежал порошок из костей Аку-Аку, смертоносный для всякого, кто посмел бы притронуться к ключу. Но бабка Таху-Таху сходила в пещеру и убрала костяную муку, всю до последней крупинки, так что мне ничего не грозит. Дальше Атан сказал, что мёртвую голову, он все время называл ее ключом, я должен пока хранить у себя под кроватью, а через два дня мы пойдем в пещеру и тогда надо будет захватить ключ с собой. Мне навсегда врезалась в память лицо Атана в неверном пламени свечи и рядом серая каменная голова. С легкой жутью смотрел я, как тень моей руки дотянулась до оскаблившегося ключа который отныне перешел в мое владение. Слабый звук наших голосов и свет свечи, казалось, терялись, не дойдя до стен лачуги. Но снаружи время от времени доносился цок от копыт. Вверх и вниз по склону проезжал то один, то другой. Ночью в деревне шла какая-то своя таинственная жизнь. Атан попросил меня устроить ему в день перед посещением тайника Курандо «Угощение на счастье». В свою очередь я спросил, можно ли мне будет взять с собой друга в пещеру. Он было заколебался, но потом рассудил, что пещера теперь моя, и я все равно оттуда все вынесу. Так, наверное, ничего страшного в этом не будет. Когда же я объяснил, что подразумевал Эда, Атан совсем успокоился, потому что слышал о нем только хорошие от своего брата Хуана, который работал у Эда на раскопках воронка. Правда, число 3 неудачное. Тогда уж надо захватить еще кого-нибудь. И он предложил другого из своих братьев, Эстована, деревенского шкипера. Мне удалось настоять на том, чтобы с нами пошел также фотограф. В ответ Атадм сказал, что возьмет еще кого-то из своих, чтобы нас было шестеро. Дескать, два, четыре, шесть, счастливые числа. Но больше никого не надо брать, не то мы, сами того не желая, можем разгневать Акуаку, -аку, охраняющих пещеру. В назначенный день капитан Хартмарк съездил в деревню и привез самого Атана Атана, его брата и их молодого друга Энлике Теау, одного из длинноухих, которые работали под началом бургомистра. Обед уже прошел, поэтому мы сидели одни за столом, на котором стюард расставил для нас холодные закуски. Деревенский шкипер робко попросил меня преподнести на счастье небольшой подарок Атану, а также их тетке Таху Таху, Она разрешила передать пещеру, и рано утром сама изжарила входа в тайник курицу для Акуаку. -аку. Прежде чем приступать к еде, пасхальцы перекрестились и прочли коротенькую молитву. Атан простодушно посмотрел на меня и объяснил, что это «Отро Коса Апарта, само по себе. Потом наклонился через стол к нам и шепотом предупредил, что до еды каждый из нас должен громко сказать по-полинезийски. «Я». Ленухи из Норвегии. Я ем приготовленные в норвежской земляной печи ленухих. Произнеся эту формулу, мы продолжали разговор шепотом. С некоторым опозданием я сообразил, что наша трапеза – ритуал в честь Акуако, и слова, намекающие на наше родство, говорились для них. Мне было известно, что Атан оставил версию об исходе древнейшего населения острова из Австрии. Теперь он и другие длинухи не сомневались, что во всяком случае их род вышел из Норвегии. Эта мысль утвердилась в их умах после того, как они увидели в составе нашей команды матроса богатырского сложения с рыжими волосами. И теперь во время куранда, очевидно, пришла пора посвятить Акуаку -Аку в тайну этого несколько замысловатого родства. В столовую зашел Эд с каким-то известием для меня, и я спросил пасхальцев – Нельзя ли ему тоже присоединиться к Куранда? Ведь он пойдет в пещеру. И Эд произнес по-полинезийски с типичным американским акцентом, что Хонда – длинноухий из Норвегии, который ест приготовленное в норвежской земляной печи ленухих. Продолжая с торжественным видом есть, мы разговаривали хриплым шепотом. Предмет застольной беседы «Духи и пещера был для нас с Эдом – Так же непривычен, как для наших гостей закуски, расставленные на столе. Атан брал масло лопаточкой для резки сыра. Лимон клал не в чай, а на хлеб. Ел все с большим аппетитом. Насытившись три пасхальца, пошли отдохнуть в свободную палатку. До ночи, когда нам предстояло выступить в тайный поход, было еще долго. Часа через два после того, как стемнело, пришел Атан и сказал, что можно выходить. По тому, как строго и важно он держался, было ясно, что передача пещеры для него большое событие. Да я и сам, заходя в палатку, чтобы попрощаться с Иван и вытащить из брезентового мешка под кроватью осклабившуюся мертвую голову с ямкой во лбу, чувствовал себя так, словно мне предстояло долгое необычное путешествие. Я не представлял себе, как надо оперировать магическим ключом, и никто не мог меня наставить, На этот счет. Впервые такой камень попал в руки к совершенно непосвященному человеку. Захватив полную сумку подарков от Иван для старой Таху-Таху, я выбрался из палатки в ночной брак и предупредил Эда и фотографа, что пора трогаться. Нам предстояло сперва проехать на машине мимо уединенной овцефермы на горе посреди острова, а между Ваете и деревней сойти с машины и продолжать путь пешком. Для отвода глаз багажник загрузили узлами с грязным бельем. Шкипер довез нас до ВИТ, сошел и издал белье аналоля. Так звали управительницу овцеферма, которая вместе со своими подругами подрядилась стирать для нас. Сюда подходил единственный на острове водопровод от заболоченного кратерного озера Рануарои. Сменивший Хартмарка за рулем фотограф повез нас, троих пасхальцев. Эда и меня дальше. До сих пор небо было ясное, сверкали звезды. Но оттуда вдруг полил дождь. А танц, чрезвычайно серьезным видом, восседавший на инструментальном ящике между мной и фотографом, встревожился и зашептал что-то насчет важности хороших примет. Деревенский шкипер мрачно буркнул Эду, что ветер как будто меняется. «Пойди пойми, из-за чего они так нервничают». То ли чего-то опасаются, то ли заранее переживают серьезность предстоящего. Я боялся, как бы что-нибудь не заставило их в последнюю минуту отступиться, как это сделал брат звонаря. Эд и его два соседа на заднем сиденье примолкли. Фотограф поневоле молчал, он не понимал ни по-испански, ни по-полинезийски, и мог объясняться с пасхальцами лишь на международном языке жестов. Вдруг он остановил машину и пошел проверить колеса. Братья Атан... Страшно перепугались и стали выяснить, в чем дело. Видя, как они нервничают, остерегаясь дурных примет, я начал их успокаивать, дескать, все в порядке, хотя сам отчаянно боялся, как бы джип нас не подвел. Тем более, что фотограф, не подозревая, о чем идет речь, озабоченно принялся мне объяснять и показывать, что мотор барахлит. Кажется, только три цилиндра работают. Впрочем, машина затряслась дальше по разбитой колее, и между тучами над нами проглянули звезды. Тем не менее, братья заметно волновались. И когда мы доехали до места, где должны были оставить машину, Атан вдруг передумал. Дескать, лучше доедем до Хангароа и подождем у него в доме, пока все в деревне у не уснут. Когда же мы подъехали к деревне, он опять передумал и объявил, что Аку-Аку велел ехать к дому брата. С включенными фарами мы пересекли деревню возле церкви, свернули к берегу и проехали немного вдоль каменной ограды. Здесь нас попросили выключить фары и остановиться. Оставив Энлике Теао присматривать за машиной, мы перелезли через ограду и под моросящим дождем зашагали под широкой каменистой площадки. Мелкие камни лежали так густо, что неизвестно, куда ступать в темноте. Уважая возраст фотографа, Атан предложил ему опереться на его плечо, чтобы не оступиться. А Эду снова и снова говорил шепотом, что друзья могут без опаски идти по его земле, ведь у него доброе сердце. Поэтому его Аку-Аку позаботится о том, чтобы с теми, кто проходит через его участок, не приключилось никакой беды. И Атан простодушно добавил, что он всегда старается быть добрым, делится едой с теми, у кого нет, отзывается на все просьбы о помощи, поэтому его Аку-Аку им доволен. Среди россыпи камней стояла беленая лачуга. Деревенский шкипер осторожно постучал в дверь, потом в окно. Наконец разбудил жену. Дверь открылась. И мы увидели суровую полинезийскую красавицу лет 30 Подлинное дитя природы. Длинные волосы цвета вороного крыла облекали чудесную фигуру. Гордящийся своими предками длинноухий нашел среди короткоухих достойную продолжательницу рода маленькому столу посредине комнаты передвинули две скамьи, и красавица-хозяйка, бесшумной тенью скользя около нас, поставила на него огорок свечи. Деревенский шкипер вышел в соседнюю комнату и вернулся оттуда с плотным бумажным мешком из-под цемента. Из этого мешка он достал толстую тетрадь без обложки и положил перед нами. Тетрадь первоначально предназначалась для чилийских школьников, но нашла совсем другое применение. Пожелтевшие страницы были испечлены знаками Ронго-Ронга, -ронга», тщательно нарисованными фигурками птиц и человеков и другими загадочными символами, в которых мы в тотчас узнали своеобразное рисуночное письмо острова Пасхи. Перелистывая тетрадь мы убедились, что одни страницы заполнены только непонятными иероглифами, другие же представляли собой как бы словарик. Слева колонка письмен Ронго-Ронга. -ронга», а справа неуклюжими латинскими буквами – толкование каждого знака на раппануйском диалекте. Мы сидели и смотрели на освещенную свечой ветхую тетрадь, не зная, что и говорить. Было очевидно, что это не подделка, выполненная рукой Эстована. И столь же очевидно, что, если писавший эти загадочные значки в самом деле знал секрет письменности Ронга-Ронга, простенькая тетрадь без обложки представляла собой огромную ценность – открывая неслыханные перспективы для толкования нерасшифрованных древних письмён Острова Пасхи. Прочтя вверху одной страницы «Год 1936 я спросил деревенского шкипера, откуда у него эта замечательная тетрадь. Он ответил, что ему вручил ее отец за год до смерти. Сам отец не владел ни древним, ни современным письмом, и однако именно он, по его словам, Переписал все знаки из еще более старой тетради, которая была составлена его отцом, но перешла в негодность. Одет деревенского шкипера был человек-ученый. Он умел не только декламировать ронго но и вырезать их на деревянных дощечках. В то время на острове было несколько человек, научившихся грамоте в Перу, куда их увозили в рабство. Один из них и помог старику записать толкование священных знаков которые быстро стали забываться молодежью после набега работорговцев, когда погибло большинство знатоков древнего письма. Атан и жена Эстована были поражены не меньше нас. Владелец тетради гордо сообщил, что до сих пор никому ее не показывал. Хранил в пещере в бумажном мешке и доставал только когда хотел вспомнить отца. Решил было сделать новый список, потому что тетрадь уже начала рассыпаться, убедился, что перерисовывать все значки, занимающие 41 страницу – адский труд. Я предложил дать на время тетрадь фотографу, чтобы тот сделал точную фотокопию. После долгих уговоров Эстован с большой неохотой согласился на это. Было уже довольно поздно по местным понятиям, и я спросил, не пора ли нам двигаться дальше. Деревенский шкипер ответил, что время терпит. Он узнает, когда будет 11 часов. Тогда замочит определенная корова. Правда, я так и не услышал никакого мучания, тем не менее, мы вскоре встали из-за стола, и черноволосая вахина проводила нас со свечой до двери. а там снова помог фотографу пройти через камни, и вот уже мы опять около джипа. Энлики, оставленный для охраны, крепко спал, навалившись на руль. Мы растолкали его, и поехали было по колее к Лепрозорию, но тут же свернули на какую-то коровью тропу. «Не видно низги, Дорога одно название». Я там все время сидел с вытянутой рукой, будто регулировщик, показывая, куда ехать. А О заражении крови напоминала только белая тряпица у него на пальце, которая теперь оказалась очень кстати. Через полчаса, миновав пупа Пао с древней каменоломней, мы по знаку Атана остановились и вышли из джипа. После долгой тряски на ухабах приятно было размять ноги. Далеко-далеко затаилась во мраке притихшая деревня. Дождь прекратился. Тучи отступали под натиском звезд. Деревенский шкипер посмотрел вверх и прошептал, что это хорошая примета. Такая реплика в устах пасхается в разгар засухи показалась нам с Эдом очень странной. Обычно в это время года здешние жители, где бы они ни находились и чем бы ни были заняты, рады каждому дождю. Младший Атан горячо подхватил что все будет хорошо, он уверен, ведь его тетка тахо таху наделена большой силой мана, а она не только все подготовила и рассказала ему, что и как делать, но сама лично испекла положенное угощение в земляной печи у пещеры. Первым делом нам надо было перелезть через высокую каменную ограду. Заботясь о фотографии, там забрал у него все снаряжение и не спускал с него глаз. Я отчаянно боялся, как бы кто-нибудь не упал. Это непременно будет сочтено дурной приметой. За оградой начиналась едва заметная узкая тропка. Меня попросили идти первым и осветить фонариком. А вдруг фонарик потух, и мне пришлось остановиться. Братья перетрусили и испуганно спросили, в чем дело. «Ничего особенного», — сказал я, и принялся трясти фонарик. В конце концов появился слабый накал, и я зашагал дальше. Но братья продолжали нервничать пока фотограф не осунул мне потихоньку свой исправный фонарик взамен моего. Высокая кукуруза чередовалась с каменистыми прогалинами. Место это, как мне потом сказал Атан, называется Матамеа пасхальское имя планеты Марс. Я пытался хоть как-то сориентироваться, но в крымешном мраке за кругом света у самых ног ничего не видел. Приметил только силуэты трех круглых вершин на фоне звездного неба. Одна возвышалась впереди. Две другие справа от нас. Шесть человек молча шагали в ночи. Странное шествие. Причудливое смешение прошлого и настоящего. Я возглавлял колонну, неся в ультрасовременной сумке тетрадь с древними письменами, а в почтовом мешке с печатью Королевского Норвежского департамента иностранных дел осклабившийся каменный череп. За мной с фотоаппаратурой и пустыми коробками гуськом шатали остальные. На поляне с высокой жухлой травой Атан шепотом попросил меня остановиться и выключить фонарик. Эстован отошел влево шагов на 50 и, стоя спиной к нам, медленно заговорил на полинезийском языке. Хотя он явно сдерживал голос, речь его как будто особенно звонко разносилась в ночи. В ней была размеренная певучесть. Да и к чему повышать голос, если в траве перед ним не было ни души, только его спина черным силуэтом уступала на фоне звездного неба на западе. С округлившимися глазами Атан прошептал, что брат обращается к местным Акуаку, -Аку, чтобы заручиться их благоволением. Возвратившись к нам, деревенский шкипер строго-настрого велел всем говорить только шепотом, когда мы сойдем с тропы, и ни в коем случае нельзя улыбаться». Лицо все время должно быть серьезным. Стопы меня попросили идти первым, примерно туда, где произносил свой монолог Эстован. Мы шли по редкой высокой траве, пока деревенский шкипер не остановился. Присев на корточки, он стал раскапывать руками песок. Я увидел блестящий зеленый банановый лист и понял, что Таху-Таху именно здесь побывала рано утром, чтобы сделать так называемую УМО – Полинезийскую земляную печь. Под зеленым листом лежал другой, потемнее и посочнее. За ним еще и еще, и вот, показалось белое мясо курицы, запеченной вместе с тремя бататами. А наших ноздрей коснулся чудесный запах, от которого у меня сразу появились слюнки во рту. Вся ночь обрела какой-то особый аромат. Пока раскрывалась печь, Атан сидел как на иголках, а убедившись, что курица и гарнир удались, облегченно вздохнул. Земляная печь Таху Таху сработала на славу. Это добрая примета. Сидя на корточках вокруг умо, мы благоговейно вдыхали восхитительный запах. Шепотом мне предложили отломить у курицы жирную гуску, если есть ее, говоря при этом вслух на рапануйском языке Хекае итеумо та такпо ханао эепе каи рояга Как я потом убедился, пасхальцы сами не знают перевода некоторых старинных слов этой формулы. А Общий смысл ее – съедим приготовленное в норвежской земляной печи ухих и обретем силу мана, чтобы войти в пещеру. Братья все еще продолжали нервничать. Я из кожи вон лес, стараясь, во-первых, верно прочесть не совсем вразумительную скороговорку, во-вторых, не посрамить своих учителей – по зоологии и разобраться в анатомии с корченой и общипанной курицей. Наконец, мне удалось нащупать ту самую часть, где находится гуско. Кстати, потом я обратил внимание, что почему-то голова и лапы курицы не были отрезаны. Сломанные в суставах ноги были прижаты к тушке снизу, а шея с головой положена на бок. Только клюв был осечен у основания. Я вспомнил рассказ бургомистра о том, что, поколдовав над куриным клювом, можно погубить своего врага. Итак, я оторвал гуску, сунул ее в рот и принялся жевать. Совсем не дурно. А затем мне предложили кусочек батата. Еще лучше. Только как мне быть с оставшейся во рту косточкой? Глотать ее или выплюнуть? Как бы не опростоволоситься. Я сосал косточку, пока Энлике не показал мне знаком, что ее можно выплюнуть, но тут вмешался Атан и попросил положить ее на банановый лист. Дальше я должен был отломить и едать каждому по кусочку цыпленка и батата. Причем мы вместе с угощаемым повторяли замысловатую скороговорку. Первым был фотограф, который вообще ни слова не понимал из ритуальной формулы. И я здорово боялся за него. Но он пробормотал что-то такое неразборчивое, что если что-нибудь и наврал, все равно не понять. Эд еще проще вышел из положения, а сразу стопал свой кусок, как только я произнес хитрое заклинание. Выдержав это испытание, я уже начал спрашивать себя, неужели вся моя доля в аппетитно пахнущем курчонке так и ограничится гуской. И как же обрадовала меня Тан, когда прошептал, что Аку-Аку довольна. Наблюдая трапезу, и можно не стесняться, да есть все на счастье. Никогда еще еда не пахла для меня так вкусно. И никогда раньше мне не доводилось отведовать курицы с бататами, приготовленной так замечательно в банановых листьях в земляной печи. Старая прясунья Таху-Таху и впрямь показала себя чародейкой. Без всяких там кулинарных книг и специй она сумела превзойти самого искусного шеф-повара. Зато. И ресторан был такой, что больше нигде не найдешь. Над головой сверкающий звездами свод, обои сотканы из колышущейся травы, блюдо приправлены запахом степного простора и прогоревшего костра. Но как ни наслаждались мы, сидя в кружок, сочным курчонком, не мы были почетными гостями на перо. Ритуал происходил в честь гостей, у которых не было ни желудка, ни естественно такого волчьего аппетита, как у нас. Им довольно было видеть, как мы уплетаем за обе щеки. Мне было даже немножко жаль сидевших кругом в траве аку, -Аку. Во всяком случае, если они наделены обонянием. Тут Атан шепотом велел нам бросать через плечо обглоданные косточки, приговаривая «Ешь, родовой Акуаку. -Аку". К Аку-Аку полагалось обращаться вслух, а говорить между собой только шепотом. Видно, наши сотрапезники, вдобавок к кишечным неурядицам, были туговаты на ухо, и самым развитым чувством у них было зрение. В разгар трапезы послышалось громкое жужжание, и прямо на курице приземлилась противная зеленая навозная муха. Я хотел согнать паразитку, но боязнь совершить какой-нибудь промах удержала меня. И слава богу, потому что Атан уставился на муху и радостно прошептал «Аку-аку поет, это хорошая примета». По ходу трапезы он явно становился веселее. Напоследок, когда оставался только кусок ботата, я получил указание раскрошить его и бросить крошки на землю, на банановые листья и на кострище. После этого Атан обявил шепотом, что все в порядке, встал и попросил меня взять ключ. Сейчас мы откроем вход в пещеру. Кажется, я еще никогда в жизни не волновался так, гадая, что мне предстоит увидеть. Пройдя всего 15-20 шагов на запад, Атан остановился. Мы присели на корточке. Я держал на коленях осклабившуюся мертвую голову. Но, «Ну, спроси спроси-ка своего Акуаку, где вход?» Вдруг чуть не с вызовом прошептал Атан. Я растерялся. Место ровное, как паркет, кругом ни одной горки, и только вдали россыпь звезд раздвигая черные силуэты трех вершин. «Пещера? Да где тут быть пещере?» если бы был хоть один бугорок размером с собачью будку. «Нет», — сказал я, — «я не могу этого сделать. Не годится спрашивать акуаку -Аку про вход во владение другого человека». К счастью, Атан был согласен со мной. Он показал пальцем на землю у наших ног. Я пригляделся. Носки моих ботинок упирались в засыпанный песком и сухой травой плоский камень ничем не отличающийся от десятка миллионов других камней вокруг. Атан шепотом попросил меня наклониться, держа перед собой мертвую голову, и громко произнести «Открой ворота в пещеру!» Я послушался, хотя при этом чувствовал себя последним дураком. С каменным черепом в руках я нагнулся и произнес подсказанный мне Атаном магический пароль «Матаке Ите Ана Кахаата Маи!» После этого Атан взял у меня мертвую голову и предложил войти. Я стряхнул с камня песок и сулому. Он был спод поднос величиной. Затем я раскачал его, откинул в сторону и увидел зияющее черное отверстие. Однако слишком узкое, чтобы в него мог протиснуться человек. Крайне осторожно, стараясь не сыпать в отверстие песком, я одну за другой раздвинул четыре плиты, подстилавшие первую и ход в конце концов оказался в пору для не слишком упитанного человека. «Входи теперь», — велел Атан. Я сел, свесив ноги. В черной яме разглядеть что-нибудь было невозможно, поэтому я уперся локтями в края, протиснулся и замахал ногами в воздухе, нащупывая дно. Так и не найдя его, я по знаку Атана отпустил руки и провалился в неведомое. Меня еще поразило ощущение чего-то знакомого, и мгновенно вспомнилась ночь во время войны, когда я точно так же сидел, свесив ноги в тёмную дыру. В тот раз команду отпустить руки мне подал сержант, но тогда у меня за спиной был парашют, и я знал, что приземлюсь среди друзей на тренировочном поле в Англии. Теперь же один только тан, глядящий на меня своими огромными диковатыми глазами, знал, где я приземлюсь, а он явно был не очень-то уверен, В дружелюбии подземных акуаку. -Аку. Я полетел во мрак. Но полет был недолг. И ноги мои уперлись во что-то мягкое, пружинистое. Я не видел низги и не понимал, на чем стою. Лишь над головой было на чем остановиться взгляду. Круглое отверстие и в нем несколько мерцающих звездочек. Их накрыла черная тень. Голова и рука, которая протягивала мне карманный фонарик. Я дотянулся до этой руки и, когда зажег фонарик, увидел ног два белых черепа. Через висок одного из них сбегала вниз какая-то ядовито-зеленая полоска, и у обоих лежали на вакушке угрожающего вида копейные наконечники из-за черного обсидиана. Оказалось, что я стою на толстой и мягкой, как матрац, сыновке из желтого камыша тутора, сплетенного скрученным лубом. Справа, совсем близко, была каменная стена. В этом месте пещера была всего 2-3 метра в ширину, но подземная полость уходила влево, и там, насколько слабый свет фонарика мог рассеять в мглу, я видел уставившиеся на меня гротескные рожи, какие-то фигурки. Они были расставлены вдоль стен на таких же циновках. Долго смотреть не пришлось, потому что в эту минуту Атан подал мне ключ». Потом он сам стал протискиваться через вход. При этом я различил, что прямо надо мной потолок сложен из окаймляющих отверстия больших плит. Дальше шла естественная кровля с круглыми натеками затвердевшей лавы. Я подвинулся, освобождая место для Атана. Соскочив на пружинистую циновку, он раньше всего почтительно приветствовал оба черепа, потом еще и лежащую чуть дальше каменную голову, копию той, которую я держал в руках. Выполняя наставление Атана, я положил ключ рядом со вторым сторожем и тихо сказал, что я один длинноухий из Норвегии, пришел сюда со своим братом. Потом он показал мне, что тетка убрала также магическую костяную муку из ямки во втором каменном черепе. А всю пещеру, Атан прошептал, что нам больше нечего опасаться. Тетка все сделала, и он точно следовал ее указаниям, а Куаку довольны. Я посвятил в один... В другой угол, в свете фонарика, проходили чередой причудливые каменные фигуры и дьявольские рожи. «Это твой дом», — заверил меня Атан. «Можешь свободно ходить в нем». Он добавил, что пещера называется Раакао, а слово Раакао, насколько ему известно, одно из названий луны. Освобождая место для фотографа и Эда, мы с Атаном продвинулись вглубь пещеры по тесному проходу между двумя широкими каменными карнизами. Карнизы покрывали желтые камышовые циновки, а на них в ряд стояли затейливые скульптуры. Пещера была совсем не длинной, несколько метров, и путь преграждала бугристая стена. Тем не менее, лунный тайник Атана представлял собой подлинную сокровищницу. Любой антиквар позеленел бы от зависти при виде таких диковин. Такого собрания издели никому неведомого первобытного искусства. Ни в одном музее мира не было таких скульптур. Что ни предмет, то этнографическая новинка, отражающая удивительный, сокровенный духовный мир пасхальцев, их прихотливую фантазию. Какую фигуру не возьми, не похоже на то, с чем мы были знакомы раньше – Я узнал только один традиционный пасхальский мотив – птица-человека с крючковатым клювом и сложенными на спине руками. Но обычно его делали из дерева. Никто еще не видел каменную статуэтку Тангата Ману. Были тут и маленькие каменные модели своеобразных пасхальских весел. Да, всего и не перечислишь. Люди, звери, птицы, рыбы, присмыкающиеся и моллюски. И даже какие-то невероятные гибриды. И групповые композиции, например, два птицы человека по бокам мифической кошки. А то какой-нибудь несуразный, скорченный урод, с кое при собачной головой или вовсе что-нибудь непонятное. Между карнизами на полу было наслано сено. Атан рассказал, что раньше, когда он был еще мальчишкой, за пещерой смотрела Таху-Таху, его тетка. Она и теперь ходит сюда ночевать, когда грустит и тоскует по ушедшим. Сегодня утром она приходила чистить камни, и впрямь две скульптуры были сырые на вид. Постепенно напряжение покидало Атана, и через полчаса он вдруг обратился ко мне полным голосом. «Теперь все в порядке. Мы можем говорить и делать, что хотим в твоем доме, брат». Судя по всему, Атан считал, что ему теперь ничего не грозит. Он точно выполнил все указания тетки, пещера со всеми ее радостями, опасностями и обязанностями передана по правилам. Отныне вся ответственность лежит на мне. Его тревога пошла на убыль, когда вскрыли приготовленную теткой земляную печь, и все оказалось в порядке. А теперь, разделавшись с нечистой силой, он окончательно успокоился. Я не совсем понимал, то ли все дело в том, что он возложил ответственность на меня, То ли Акуаку, -Аку, по его мнению, сложили свои полномочия здесь и перебрались в более укромный уголок. Во всяком случае, если не считать, а явно почтительного отношения к камням, Атан держался совсем свободно. Он только попросил нас не трогать человеческие черепа. Они принадлежали умершим членам его рода. А скульптур можно уносить столько, сколько войдет в наши коробки. Было около полуночи, когда мы спустились в пещеру. А выбрались мы из нее в два часа. Хорошо было выйти на волю из подземелья и полной грудью вдохнуть свежий ночной воздух. Деревенский шкипер принес отличный арбуз, с которым мы живо расправились. Отверстия в земле прикрыли, но маскировать песком и соломой не стали. Завтра наши люди придут за остальными камнями. На пути домой мы спугнули незримый табун лошадей. Стук копыт и глухой барабанной дробью отдался в ночи. Людей мы не встретили и огни не видели. Атан уже не опекал фотографа, и тот сам ковылял по камням. Очевидно, нас больше не окружали притаившиеся аку, аку Эд спросил Атана, что он думает делать со своей пещерой теперь, когда в ней не будет скульптур. «Пещеру я оставлю за собой», — ответил Атан. «Пригодится, если будет война». «В ту ночь мне было не до сна». Свет керосинового фонаря падал на мой дневник, пока небо на востоке не зарделось рассветным румянцем. Я только самую малость успел вздремнуть до того, как Стюарт застучал в сковороду. Новый день, новые хлопоты. Лазарь уже был тут как тут и с недаемым любопытством вертелся около меня, пока я умывался за палатками. Бургомистр однажды рассказывал мне, что если в тайную пещеру придут сразу несколько человек, Аку-Аку ее покинут. А без Акуаку -Аку конец волшебству, охраняющему тайну входа. Любой прохожий сможет его обнаружить. Что ж, это суеверие не лишено практического смысла. Ведь на Пасхе, как нигде, справедливо правило. Что известно одному, того больше никто не знает. Что известно двоим, знают все. Не успели Энлике предупредить, что он пойдет в пещеру Атана, как он поспешил похвастаться Лазарю. И пошли шептаться по всей деревне. Дня за два, за три до этого Лазарь рано утром, еще затемно, принес мне пещерную скульптуру. Заметно нервничая, он молча достал из мешка большую птицу. Я увидел вылитого пингвина в натуральную величину и был поражен, ведь за пределами областей, прилегающих к холодной Антарктике, пингвины встречаются только на Галапагосских островах. Тем временем Лазарь Снова полез в мешок и вытащил голову какой-то мифической птицы со зубастым клювом. Дальше последовала звериная голова с сильно поцарапанным носом. Лазарь долго сидел тогда и угрюмо смотрел на меня, не произнося ни слова. Когда он наконец заговорил, то рассказал мне, что ночью был на волосок от смерти. Он дважды спускался за скульптурами в свою пещеру на обрыве, и когда карабкался вверх второй раз... У него под рукой обломился камень. И, загнувшись и судорожно махая руками, он качался над 40 пропастью. Чудом ему удалось зацепиться левой рукой за другой выступ. Он удержался и потом осторожно преодолел 15 метров до края обрыва. Выбравшись наверх, он сел и крепко задумался, почему произошел несчастный случай. Может быть, нельзя выносить камни из пещеры. По пути обратно в Анакину Лазарь снова и снова задавал себе этот вопрос. И теперь явно обеспокоенный спросил меня о том же. «Но ведь это безумие – лазить ночью в одиночку по отвесной скале», – сказал я, – «будто сам не понимаешь, как это опасно». Мои слова не произвели на него впечатления, он только скептически посмотрел на меня. Он всегда так лазил, только один и только ночью. «И вообще, какой же это несчастный случай, наоборот, тебе здорово повезло». Ты зацепился за другой выступ», — добавил я. Этот довод подействовал. Лазарь глядел уже не так мрачно. В самом деле, ведь он не сорвался, напротив, все обошлось на редкость удачно. И вот он сидит здесь целый невредимый. Но этот страх, эта тревога на душе. На это было не так просто ответить. Я смотрел на лежащую на кровати скульптура. Как и прежние, полученные мной от Лазаря, Они не подвергались ни чистке, ни мытью, Но у зверя с оскаленной пастью была глубокая царапина на носу. Я показал на нее Лазарю. Он озабоченно поглядел на светлую метину. «По-твоему, ты хорошо обращаешься со своими камнями?» Попытался я перевести разговор на другое. «А если бы тебя вместе с бургомистром затолкать в один мешок и хорошенько потрясти? Хоть бы травой переложил». Лазарь почувствовал себя виноватым и даже как будто склонился к тому, что именно в этом корень его душевных переживаний. Тем не менее, мы условились, что он не будет больше один ходить в пещеру за камнями. Видно, ночью лазить туда слишком опасно. Лазарь покидал палатку заметно повеселевший готовый считать неприятное ночное происшествие еще одной хорошей приметой. Потом была та ночь, когда мы собирались в пещеру Атана, и Лазарь нетерпеливо бродил во тьме вокруг палаток, пока не улучшил минуту и, оказавшись со мной наедине не объявил, что знает о нашем плане и сам тоже решил сводить меня в свою пещеру, после того, как я побываю у Атана. И вот теперь на утро после нашей вылазки я еще только нагнулся над умывальным тазом, а он уже здесь, торопится переговорить со мной и выяснить, что и как. Он не стал меня расспрашивать, только убедился, что ночью ни с кем из нас не случилось никакой беды, и ушел, предоставив мне гадать, какое же все-таки решение он примет. Вместе с другими линухами Лазарев эти дни работал у Арная в Рану но после работы они садились на коней и ехали на ночь в пещеру Хотуматоа. Мы выдавали всем рабочим пасхальцам ежедневный паек, а временно обосновавшиеся в Анакинской долине... Сверх того, получили добавку на нашей кухне. Однако сегодня Лазарю, похоже, этого оказалось мало. Под вечер он тихонько подошел ко мне и попросил курицу. Живую курицу. Пасхальцы то и дело несли мне в подарок живых цыплят. Те, которые не кудахтали и не кукарекали на заре, привольно разгуливали у нас между палатками. Остальные же таинственным образом исчезали. Поговаривали, будто кто-то видел, как фотограф в предрассветный час босиком в пижаме куда-то крался с малокалиберной винтовкой в руках. Во всяком случае, он неустанно проклинал островитян, наводняющих лагерь горластыми петухами и квохчущими курами. Я смекнул, что Лазарь что-то затевает, и велел Стюарду дать ему курицу. Стюард самолично подкрался к стае курса палатками и плюхнулся на живот в гущу истошно кудахтающих хохлаток, и схватил на лету пару бегущих ног. Сияя от радости, Лазарь пришел показать мне добычу. «Хорошая примета», — шепотом сообщил он мне. «Стюарт поймал белую курицу». Потом, уже уходя, спросил меня, сможем ли мы завтра отправиться на катере вдоль побережья. Он готов показать мне свою пещеру. В тот же вечер шкипер съездил в деревню за Биллом, которого Лазарь тоже согласился взять. Еще я договорился, что с нами поедет фотограф. Утром следующего дня мы собрались на борту экспедиционного судна. Залив был как зеркало. а Лазарь спустился со мной в трюм. Надо же что-то положить в пещеру взамен камней, чтобы не пустовало. Он попросил два целых рулона материала и еще в придачу какой-нибудь маленький предмет. Все равно какой. Материал выбирал очень тщательно. Что же касается маленького предмета, то сразу согласился, когда я предложил ему ножницы. Я сообразил, что материал предназначается для его сестер, а ножницы, видно, для акуаку -Аку. Хватит с него. В катер, кроме нас четверых, сели старший механик и моторист. Они должны были подбросить нас туда, куда укажет Лазарь. Мы пошли на запад мимо скалы северного побережья, радуясь тихому морю и предвкушая легкую высадку на берег. Но удалившись от Анакина, с удивлением заметили, что нас начинает довольно сильно качать. А Лазарь принял это как должное. Судорожно цепляясь за банку, он со стекленевшими глазами доложил нам, что аку, -Аку всегда нагоняет волну, когда кто-нибудь направляется в пещеру. Под крутыми откосами тянулось сплошное беспорядочное нагромождение глыб застывшей лавы, о которой разбивался прибой. Лазарь обратил наше внимание на участок длиной в полсотни метров между двумя особями. Здесь его бабушка, занимаясь рыбной ловлей, однажды застигла врасплох другую женщину, когда там мыла и осушила пещерные скульптуры. Не подавая виду, бабушка прошла мимо, а когда она вскоре вернулась, та женщина уже сидела и ловила рыбу. Скульптур не было видно, так что где-то тут явно тоже есть такая пещера. После этого мы миновали ветряную мельницу в долине хангао Тео. Некогда здесь было большое селение, но долина давно обезлюдила. Дальше Лазарь отмерил жестами примерно 100-метровую полосу и объяснил, что в этом районе находится подземный тайник, куда его двоюродный брат Альберт Ика ходил за драгоценными защитками ронго, ронго Но аку, аку тут же заставил его отнести их обратно. А вдруг на лице Лазаря отразился испуг. Он приметил людей на берегу. Мы ничего не могли разглядеть, но Лазарь, который днем увидел как орел, А ночью как сова утверждал, что на камне сидят четыре человека. Зачем они сюда пришли? Что тут делают? Он не сводил глаз с камня, пока тот не исчез за очередным мысом. А волна становилась все круче, и нам стало ясно, что сейчас лучше не пытаться подходить к берегу. Мы сделали несколько кругов над обрывом, и Лазарь попытался нам показать карниз, где был вход в его пещеру. Мы решили, что тоже видим ее, но когда стали проверять друг друга, казалось, что каждый подразумевает другое место, и в конце концов мы сдались. Механик развернул катер, и, прыгая по крутым волнам, мы сквозь соленые брызги пошли обратно. Хотя ветер ничуть не усилился, лишь немного сместился. Море все больше разгуливалось. Идти прямо было невозможно. рулевое то и дело разворачивал катер, чтобы встретить носом идущий с океана особенно высокий вал с белым гребнем. Лазарь не произносил ни слова, только крепко держался за поручни. Влипнущие к телу промокшей одежде, не поспевая вытирать избегающие по волосам лицо соленые струйки, мы напряженно следили за рулевым и за подбирающимися к нам волнам. Снова показалась милиция Ханга Утева. И тут мы все увидели на краю плато четыре точки четыре человека. Трое сели на коней и направились в ту же сторону, в какую шли мы. Четвертый помчался галопом к деревне. «Это брат того самого Алиберта», — поскакал, — сообщил Лазарь. Он явно был удивлен. «Остальные должно быть его сыновья. Вскоре мы потеряли всадников из виду, и долго размышлять, что они тут делали, нам не пришлось. показалось экспедиционное судно. Его тоже заметно качала а бурлящие волны не отставали от нас и в Анакинской бухте, где они с разбивались о берег. Лазарь поспешил прыгнуть на сушу так, словно сам дьявол гнался за ним по пятам. Мы молча побрели в лагерь. Мокрые, как утопленные котята. Бил, такой же угрюмый, как Лазарь, снял забрызганные морской водой очки и пытался протереть их мокрым платком. Он признался мне, что чуть не отдал Богу душу от морской болезни, но не показал виду, боясь, как бы Лазарь не усмотрел в этом дурные примета. После второго завтрака мы снова отправились в путь, но теперь уже верхом вдоль северного побережья, по древней дороге, петляющей между грудами камня на плато. После скрипучей мельницы в ханга нам попался мощный участок, очень похожий на какую-нибудь ингскую дорогу в Перу. Вскоре Лазарь, сойдя с коня, подвел нас к скале и показал горельефное изображение огромной змеи с круглыми углублениями вдоль всей спины. Это была та самая змея, о которой он нам прежде говорил и которую видел Патер Себастьян. Билл одновременно был восхищен и озадачен. На этих островах нет змей, откуда древние воятели взяли мотив. Затем мы миновали каменного великана, которого бросили, не дотащив самую малость до Аху на берегу. При мысли о трудностях, стоявших перед древними, мне даже стало страшно. Семь километров от Рану-Рараку по прямой – А на самом деле, учитывая сильно пересеченную местность, где верхом-то проехать непросто, неизмеримо больше. Мы свернулись с древние дороги и через каменистое поле направились к обрыву. Море по-прежнему было исчерчено пенистыми гребнями. Когда мы пересекали высохшие ручей, у меня лопнуло стремя. Но я ухитрился его спрятать, прежде чем Лазарь что-либо заметил. Дальше я ехал с одним стременем, а промоины следовали одна за другой. Только теперь, когда оставалось совсем немного до места, Лазарь начал заметно нервничать. Подхлестнув прутиком своего коня, он попросил меня прибавить ходу, чтобы мы опередили остальных двоих. Мы оторвались метров на двести. Когда же подъехали к двум огромным лавовым глыбам, Лазарь соскочил с коня, привязал его и предложил мне сделать то же. Потом живо сдернул с себя рубаху и штаны. Захватил веревку и, сбегая в одних трусах босиком по откосу к обрыву, попросил меня побыстрее раздеваться и догонять его с курицей. Я не представлял себе, где у него лежит курица, на мой вопрос он почти сердито буркнул что-то невразумительное. Увидев, что к его оседлу привязана старая сумка, я схватил ее и поспешил следом за ним, тоже босой и в трусах. Наши спутники еще петляли между камнями метрах в ста от нас. На краю обрыва я догнал лазаря. Не оборачиваясь, он велел мне съесть гуску и дать ему кусочек мяса, когда он вернется. А сам скрылся за краем обрыва, оставив без ответа мой недоуменный вопрос. Есть ли мне гуску сейчас или подождать его? Ощипанная и зажаренная курица лежала в сумке, завернутая в банановые листья. Я не сразу разобрал, где перед, а где зад, и только-только успел оторвать гуску, когда снова показался лазарь. Сунув в рот свою долю, я подал ему кусок белого мяса, и он стал жадно его поедать, все время озираясь по сторонам. Вот так ритуал, на краю пропасти в одних трусах. Подъехали наши друзья и тоже спешились. Лазарь попросил меня положить несколько кусочков куриного мяса на камень. Потом уже не такой озабоченный сказал, что можно спокойно доедать курицу вместе с двумя нашими товарищами. Сам же он не мог ни минуты сидеть на месте. Все торопился. Накинул веревку петлей на закруглый камень, соединенный со скалой только комом высохшей клина, и сбросил конец вниз. Миг и уже исчез снова за краем обрыва, не проверив надежность веревки. Сам-то он в ней не нуждался. Глядя на него сверху, я осторожно спросила, можно ли на нее положиться. Он только удивленно посмотрел на меня и ответил, что ему она вообще не нужна. А мне-то чего бояться, со мной ничего не может случиться. Да, не всегда выгодно ослыть сверхъестественным существом. Веревка была бы мне очень кстати, но зная, как скверно она закреплена, я и не решался браться за нее. И в одних трусах я полез вниз за лазарем, держа в зубах завернутые в бумагу ножницы, которые он велел мне непременно захватить. Я далеко не альпинистый, мне все это страшно не нравилось. Осторожно спуская ноги вниз, я уперся кончиками пальцев в узенькую полочку, но руками не за что было ухватиться. У подножия обрыва в 40-50 метрах под ним. Рокотала между острыми камнями вода, кипела пена. Как будто зеленое морское чудовище яростно фыркало и облизывало языками-строями зубастые лавовые челюсти, готовые схватить все, что только сплавится сверху. «Не больно-то приятно попасть в эти челюсти», А значит, покрепче прижимайся к скале. Одно неосторожное движение, и равновесие нарушится. Лазарь будто ходит, легко и уверенно шел боком по карнизу, показывая мне путь. А у меня вдруг поропал всякий интерес к его пещере. И я проклинал всех Акваку на острове, включая своего собственного, из-за которых влип в такую историю. Я предпочел бы пока не поздно вернуться наверх, на плато. Да нет, не годится это. Я, судорожно прижимаясь одной щекой, животом и обеими руками к скале, медленно последовал за лазерем вниз по наклонному карнизу. Никогда в жизни не полезу больше в трусах по лавовой стенке. Малейшая неровность. Петли цепляются и держат тебя. Без конца приходилось тянуть и дергать, чтобы освободиться. Если Лазарю нужно было сторожа, особенно зловредный Акуаку, -Аку, этому сторожу следовало бы сидеть именно здесь и в самые критические минуты дергать за трусы людей, старающихся тенью проскользнуть мимо. Так или иначе, мне каждый шаг давался сбоем. а лазер легко шёл вперед на цыпочках и хоть бы раз поцарапался. Спускаясь зигзагом, мы на следующем карнизе опять встретились с нашей веревкой. Всеми пальцами рук и ног я цеплялся во искалу, стараясь поменьше нагружать веревку. и наконец добрался до полки, где стоял лазер. А он, прямой, как оловянный солдатик, врос в стенку и явно не собирался двигаться дальше. Нашел место до стоянки, хуже не выдумаешь. Ширина уступчика три ладони. Длина только-только двоим стать рядом. А где же пещера? Лазарь молча глядит на меня и не поймет, что у него на душе. Вдруг он протянул мне свою пятерню. Дай руку! Нашел время руку просить. Стоя в рваных трусах, сжимая в зубах ножницы, я изо всех сил держался за скалу. Что поделаешь, я еще плотнее прижался к острым граням, которые царапали кожу, будто кораллы, и протянул Лазарю правую руку. Он стиснул ее в крепком рукопожатии. «Обещай мне, пока будешь на острове, никому ни слова о том, что сейчас будет», — настойчиво произнес он. «Своим людям можешь сказать, но только чтобы они не проговорились». Не выпуская мои руки, он объяснил, что сестры ему житья не дадут, если что-нибудь проведут. Вот уеду с острова, тогда могу говорить сколько угодно. Даже если потом, когда опять придет Пинта, весть об этом дойдет до деревни, он отговорится, дескать, сделал копии и через месяц-другой все забудется. Я пообещал, что не выдам его. Тогда он отпустил мою руку и предложил посмотреть вниз. Я нагнулся, сколько хватило храбрости, И с дрыганием! обозрел купающийся в водоворотах острые камни. Метрах в двух ниже нас я заметил полочку вроде той, на которой мы стояли. Дальше шла отвесная стена до самого моря. «Ну что, где вход?» – гордиво спросил Лазарь. «Не могу угадать!» – предназ я мечтаю лишь о том, чтобы все это поскорее кончилось. «Да он там, у тебя под ногами!» – он показал на полочку внизу. Держась за его руку, я нагнулся еще дальше. Ничего не видно. «Теперь слушай, что надо делать, чтобы попасть в пещеру», — сказал Лазарь. И последовал инструктаж, подобный которому я слышал разве что тогда, когда много лет назад впервые пришел на курсы танцев. Я должен был, начиная с правой ноги, выполнить строго определенный ряд шагов с полуоборотами, а в заключение присесть и лечь на живот». После объяснения, Лазарь продемонстрировал все па трудного танца, который надо было исполнить на пути в пещеру. Я смотрел, куда он ставит ноги, куда кладет руки, как поворачивается на полочке, опускается на колени и ложится на живот. В воздухе мелькнули болтающиеся ноги, и мой учитель исчез. Очутившись в одиночестве, я почему-то особенно явственно услышал грозный рёв прибоя. В это время на самом краю протянувшегося дальше на запад обрыва В нескольких стах метрах от меня показался потог. Используя свет бред закатного солнца, он что-то снимал. Сверкали белыми гребнями волны там, где мы утром кружили на катере, тщетно высматривая пещеру. Но вот на полочке внизу появилась рука с устрашающей каменной головой. Дальше последовали голова и тело самого Лазаря. Медленно повторив в обратном порядке все положенные шаги и повороты, он снова очутился на выступе рядом со мной. «Ключ!» – буркнул он, протягивая мне каменную голову. И опять мне пришлось поплотнее прижаться к скале. Лазарь попросил дать ему завернутые в бумагу ножницы, и надо было вынуть их изо рта. В это же время другой рукой принимая ключ. Роль ключа исполняла бородатая голова с большими глазами на выкоте и какими-то завораживающими чертами лица. От затылка горизонтально, как у животного, шла длинная шея. Лазарь сказал, чтобы я положил ключ на выступе возле моей головы, и пришла моя очередь исполнять малоприятный танец. Точки опоры были так малы, а границы для маневра, предписанные законом земного притяжения, настолько узкие, что я быстро осознал практическую целесообразность скрупулезного выполнения всех инструкций Лазаря. Наконец, я после заключительного оборота опустился на четвереньке на нижнем карнизе и только теперь увидел скрытое под выступом входное отверстия. Оно было так мало, что я никогда бы не поверил, что в него может пролезть человек. Чтобы открыть эту пещеру, надо было долго жить поблизости и хорошо изучить каждый дюйм местности. Со слов Лазаря я узнал, что пещера называется Моту Таваки, тропической птицы. А плотно до подножия Маймата в Мохе. Прежде пещера принадлежала Хатуе, прадеду Лазаря по матери. Итак, я стоял на четвереньках на крохотном выступе, а ход в пещеру открывался на другом, еще меньшем выступе рядом со мной. Наклонясь вперед, я дотянулся до него и просунул руки и голову в отверстие. Ноги в это время еще лежали на первой полочке, а живот повис в воздухе над пропастью оказался настолько тестом что я несколько раз выползал из трусов. Острые голые грани скалы нещадно царапали спину и бедра. Сперва я видел только страшно узкий проход и где-то впереди слабый свет. Мне не сразу удалось подтянуть ноги, и некоторое время я болтал ими в воздухе над пропастью. Потом, наконец, почувствовал, что туннель немного раздался, но только в ширину, а сверху меня все так же прижимало к полу. Постепенно я стал различать очертания пещеры, и вдруг, около самого уха, увидел скульптуру, спаривающихся о черепах. Напротив стояла статуэтка, повторяющая облик великанов из кратера Рану Рарако. Дальше стало просторнее. Я смог даже сесть и окинуть взглядом подземную полость, в которую через какое-то отверстие проникал слабый свет. Вдоль стен, прямо на камне, плотными рядами стояли и лежали причудливые скульптуры. Ницы Нициного Кнесена здесь не было. В метрах в пяти-шести передо мной путь преграждала большая фигура мужского пола. Слегка присев, истукан угрожающе поднял руки над головой. Его окружало множество других скульптур, а за ним на наклонном карнизе лежали два скелета. Тусклый свет падал на ислевшие кости из крохотного отверстия в стене справа, позволяя различить внутренность этой жутковатой сокровищницы. Вдруг рядом послышалось чье-то дыхание. Но я ошибся. Это дышал Лазарь, который в эту минуту начал протискиваться в пещеру. Поразительная акустика. Я отчетливо слышал, как он задевает кожей острые камни. Никаких ритуалов больше не последовало. Он одолел туннель и сел на корточках рядом со мной. Сверкая в темноте белками глаз и зубами, Лазарь напоминал негра. В его поведении были знакомые мне ноты, Точно так он держался, когда ночью приходил в мою палатку. Лазарь показал нарослого идола, с предупреждающей поднятыми руками. этокий регулировщик, командующий роем таинственных созданий, которые выстроились вдоль стен пещеры до входа. «Это самый главный камень», — объяснил он. «Вождь пещерного народа, древний король». В остальном Лазарь обнаружил поразительное неведение. На все вопросы о других фигурах... Он лишь пожимал плечами и говорил «не знаю». Только два каменных диска с симметрично расположенными символическими знаками вызвали другую реакцию. Он объяснил, что они изображают Солнце и Луну. Хотя от нас не требовалось, чтобы мы говорили шепотом, вся обстановка и акустика заставляли нас понизить голос. Побыв со мной, Лазарь отправился за Биллом. Фотографа я не хотел заставлять заниматься воздушной гимнастикой. Через некоторое время я услышал голос Билла. Он тихо бронился в узком проходе. Его, уроженца скалистых гор, не пугали обрывы и пропасти, но такой крысиной норы он и в Вайоминге не видал. Протиснувшись в пещеру, он сел, молча озираясь в полумраке. Постепенно глаза его привыкли, и вдруг у него вырвался громкий возглас. Бил увидел скульптуры. Подоспел Лазарь. Он принес фонарик, и мы смогли как следует рассмотреть каждую фигуру. Если у Атана многие камни были поцарапаны и носили явные следы чистки и мытья, то фигуры в тайнике Лазаря не имели никаких повреждений. Пещера Атана с циновками на карнизах и сеном на полу напоминала сокровенное убежище чародея, а тут мы словно попали в старый заброшенный склад. Мы спросили Лазаря, моет ли он скульптуры? Нет, в этом нет нужды. Воздух тут благодаря сквозняку сухой, и плесени не растет. Из маленького отверстия тянуло сухим холодком, и на твердых стенах мы не заметили ни пятнышка зелени. Не было ее и на ислевших костях. А у Атана на стене под входом рос тонкий слой мягкого зеленого мха. Время в пещере летело незаметно. Мы отобрали несколько самых интересных скульптур. Лазарь с билом первыми выбрались наружу, чтобы принять их, а на мою долю выпало протолкнуть камни через узкий тоннель, и не поцарапать их. Это оказалось не так-то просто, ведь у меня в руках еще был фонарик, и надо самому подтягиваться следом. Только теперь я в полной мере оценил ловкость Лазаря, который один лазил тут по ночам и лишь однажды поцарапал нос каменной морды. Мало-помалу толкая перед собой несколько скульптур, я добрался до выхода и услышал тревожный возглас. Это был голос Била, но из за рева прибоя я не разбирал слов структуры загораживали выход, но мне казалось, что я смутно различаю руку Лазаря, когда он их принимает. Вдруг до меня дошло, в чем дело. Снаружи было темно, наступила ночь. Один за другим Лазарь вытащил камни и передал их наверх пиво. Как только освободился проход, я вылез на волю и не узнал места. В тусклом свете лунного серпа еле-еле различались очертания скалы. Стоя, после жуткого подъема на краю плато, я почувствовал, что меня знобит и колени слегка дрожат. Попробовал свалить на холод, ведь и правда было холодно. Сперва в пещере, потом на обрыве, где меня полуголова обдувал ночной ветерок. Пока мы с Билом карабкались вверх, Лазарь успел сделать еще один заход в пещеру, чтобы спрятать два рулона ткани. Мигом одевшись, мы насладились горячим кофе из термоса и похвастались перед фотографом нашим уловом. Я заметил, что Лазарь покашливает, что... да и Билл потихоньку признался мне, что ему не здоровится. Оба мы знали, что в последние дни завезенная на Пимпе Коконга заметно распространилась в деревне. До сих пор эпидемия была намного слабее обычного, но теперь как будто начала принимать серьезный характер. Будет совсем не кстати, если лазер или Билл заболеют. И вместо того, чтобы постепенно одолеть свой страх перед Акуаку -Аку и Табу, Лазарь станет еще более суеверным. На была штормовка. Я отдал Лазарю свою и сам понес мешок с драгоценными скульптурами. Прежде чем идти к лошадям, Лазарь тщательно проверил, не осталось ли после нас клочка бумаги или каких-нибудь других следов. После этого наш маленький караван двинулся домой в тусклом лунном свете. Мешок был тяжелый, а местность неровная. Мне стоило больших трудов с одним только с стременем удерживаться в седле. Но когда мы наконец выбрались на древнюю дорогу, я поравнялся с Лазарем и сказал ему, вот, мол, никаких злых Акуаку -аку в пещере не оказалось. Это потому, что я спустился первым и сказал нужные слова. Спокойно ответил он. Что это были за слова, я так и не узнал. Не узнал также, зачем надо раздеваться перед спуском в пещеру, где так сквозит. Разве что Акуаку -аку старомодный и привык к гостям на бедренных повязках. Спросить я не решился, ведь Лазарь считал, что я не меньше его, если не больше знаю об Акуаку. -Аку. Мы ехали молча. Копыта звонко простучали по мощенному участку. Потом послышался пронзительный скрип мельницы в Ханго-Отео. Беспокойные тучи то и дело закрывали месяц, который с любопытством заглядывал в мой мешок. Ночь была полна таинственности. Ветер нес прохладу, и мы поторапливали коней». Не стали даже поить их возле мельницы, потому что Лазарь кашлял.